и снова заткнул туннель металлическим телом. Глор очутился в ангаре летающих роботов-блюдец. 6 штук, как обычно. И в каждом по шести больших посредников. блюдцы висели в захватах, их днища сверкали в луче лампы. Словно гигант дискобол аккуратно повесил на стену огромные металлические диски. 6 штук, плотно по кругу, а в середине торчали, как связка поленьев, 36 резервных посредников шестью клиновидными пачками, по 6 штук в клине. Пока блюдцы развозят одну порцию посредников, пластмассовые роботы загружают вторую. Конвейер. Геометрически правильный, точно рассчитанный как печь Асфенсима. Разгрузка корабля за один час. Одновременно вылетают по три робота-блюдцы через щелевидные разгрузочные люки. Падают с орбиты на планету, сеют гибель и возвращаются. Он трясся от ярости,